71. -е. Матерь огня йоги. Люди гнали и преследовали всех великих духов, и в буквальном смысле изгоняли из плотного мира. Гнали и те, кто следовал за ними. Гонят и вас, и тоже пытаются изгнать и из мира земного. Быть в стане гонимых почетно. Гонители, все те же темные духи. Действуют ли они в плотных или тонких телах? В силу космических условий или особой миссии посланников света темным дается некоторая свобода действия. Конечно, иерархию света может пресечь и остановить их активность, но живем в мире, где свет и тень связаны, тесны, где надо людям научиться сознательно следовать по пути света.